Муниципальный жилой дом, Москва, улица Автозаводская, 25 сентября, понедельник, 0804 04 Если хотите понять, в каком районе города оказались, что за люди вас окружают, что их заботит, о чем думают, просто подойдите к ларьку с периодикой, посмотрите на товар, и вам все станет ясно. В обоих киосках вестибюля Автозаводской – Мурза не обнаружил ничего, что могло бы его заинтересовать. Лидировали Зитёк, Тёщин Язык, Лиза, Я Сама и Хэллоу, представленные не только свежими, но и старыми номерами. Кроме них предлагалось несколько вариантов телепрограмм, журналы мод, брошюрки «Как похудеть, выпивая стакан перекиси водорода в неделю» и карманные любовные романы. Разумеется, Мурзин не ожидал обнаружить в киоске метро «Вестник Академии наук». Но хоть что-то удобоваримое быть должно. Впрочем, около ларька Сергей задержался скорее по привычке, чем испытывая желание чего-нибудь купить. Может быть, в других обстоятельствах он бы и взял с собой журнал, ведь ему предстояло провести в ожидании неопределенное время. Однако, постояв перед киоском, Мурза понял, что читать не сможет. Не тем была забита голова, потому что... Потому что в семь часов утра Лужный не позвонил. Сергей прождал до 7.30 и лишь после этого выбросил сим-карту, оборвав тем самым возможность связи с профессором. Может, старик проспал? Господи, пусть будет именно так. Может, он лежит в реанимации, а может... А может, до него добрались. В любом случае, теперь каждый сам по себе, и действовать придется так, словно лужный вне игры, не рассчитывая на его поддержку и советы. Более того... Действовать придется, исходя из предположения, что профессор рассказал им все, что ему известно о Мурзе. Сергей не знал, кто такие они, но был уверен, что человек, которого он выслеживает, связан с ними. Не главный из них, конечно, скорее мальчик на побегушках, но это единственная нить к тем, кто заварил кровавую кашу. К тем, из-за кого Мурза потерял лучших друзей и старика, которого считал вторым отцом из-за кого боится возвращаться домой и настороженно смотрит на полицейских, из-за кого он вынужден жить, оглядываясь. Мурзин понимал, что виноват и сам, что таинственные они всего лишь воспользовались его неукротимостью и жаждой победы, но сделанного не воротишь А посему ругать себя бессмысленно, мстить тоже бессмысленно, но иначе Сергей не мог, потому что в его ситуации или бежишь, или дерешься.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 Офис компании Тиградком. Москва. Первая Брестская улица. 25 сентября, понедельник, 09:27. Кирпичное здание на Первой Брестской улице практически ничем не выделялось в ряду соседних домов. Ну, разве что некоторой простотой архитектуры, которой положа руку на сердце, не место в историческом центре города. С другой стороны,